Из дневника штаб-офицерской дочери Людмилы Трубищевой. Всё пропало. И я проклинаю свою легковерность. Он оказался хитрым обманщиком. И вместо богатого помещика праздно шатающегося, все его рассказы о богатстве были ложью. Прощай, мой батистовый платок. Прощай мой браслет. Сегодня мы по обыкновению гуляли с ним в Строгановом саду. Он подвел меня и маменьку к лотку разносчика и стал нам покупать апельсины. Как вдруг сзади нас послышался голос нашего соседа по даче Шульца. — А-а-а, господин Подтяшкин, — говорит он, — наконец-то я вас нашел. Чем лакамиться опельсинами, лучше бы уплатили мне 100 рублей. Нет, я вас не отпущу. Кормовые деньги уже внесены. Едемте в долговое. Услыша это, Арест со всех ног бросился бежать и скрылся из виду, а мы с маминкой остались как оплёванные. Маминка просто бесится. Как увидит меня, так и закричит. На живодерню тебя, на живодерню!